Глава шестнадцатая «Схватить ее и отправить в темницу!» Эта фраза, оглушающим эхом прокатилась по моему сознанию, заставляя все нутро дрожать от страха и переживаний. Меня даже качнуло, и если бы не поддержка стоявшего рядом Яна, то лежать бы мне позорно распростертый на полу у ног отвратительного шольца и охранников. «Где доказательства?» — обхватив меня за плечи, спокойно спросил Лестер Уэвери, глядя на довольно старого лекаря. Я отправил людей в ее дом, и при обыске никаких грамот не оказалось. И в ОЛЦ четко сообщили, что она самая обыкновенная поломойщица. «Взять ее!» — поднял он голос, совсем невежливо, тыщив меня пальцем. От Яна Уэйвери шло тепло, мягкими волнами окутывая меня и давая сил выдержать очередное испытание. «Все в порядке», — остановила я Яна, который хотел что-то сказать. «Хорошо». «Признаю, что нарушила закон, можете меня арестовать». Все неприятности надо встречать с высоко поднятой головой. Не думаю, что все закончится отлично, и я выйду сухой из воды, но ведь должен был здесь быть суд. Вот там я и смогу обелить себя». «Оставьте нас на минуту», — низким голосом негромко ни приказал эйвери и народ, чуть замешкавшись, все же покинул помещение. Шольц хотел было что-то вякнуть, но, глянув на лицо моего невольного защитника, заткнулся и вышел следом за амбалами. «Мия, сейчас я вам помочь ничем не смогу. Даже взятка не подсобит». Мужчина повернул меня к себе и проникновенно заглянул в глаза. «Но я обещаю, что что-нибудь придумаю. Мне нужно время. И, поверьте, непременно вызволю вас измугольшаться». «Название-то какое жуткое», – бесцветным голосом заметила я. «Ну уж какое есть!» Он в преободряющем жесте сжал мои ладони, которые буквально утонули в его больших руках. «Спасибо вам, Ян!» Мои губы изобразили благодарную улыбку. «Папа!» Детский голосок прервал нашу беседу, и у Эвери кинулся к сыну, и я, чуть замешкавшись, замерла, не зная, что делать и куда себя деть. «Как ты, сынок?» нежно спросил он у ребенка, погладив того по вихрастым мягким кудрям. «Хорошо, отец!» Только кушать хочу». И пока они негромко разговаривали, метнулась с инструментом сложила все в саквояж, убрала перчатки и лотки и, закрыв свой чудо-чемоданчик, поставила его на край стола. «А можно я тебя осмотрю?» — вмешалась в разговор я. «Выцелительница? Ух ты! Никогда не видел, чтобы девушка лечила!» Синие глазенки, точной копией отцовских, смотрели на меня с любопытством и восторгом. «Да, лесами лекарь!» улыбнулся Ян. Тем временем я проверила температуру у Алина, заглянула ему в рот, прощупала живот и удовлетворенно выдохнула. «Алин, ты самый настоящий герой и еще совершенно здоровый! И Ян, можно вас попросить еще об одном небольшом одолжении?» После того, как, согласно мужчина кивнул, продолжила. «Не могли бы вы забрать этот саквояж и отвезти моей тетушке Гарри? Она живет на краю города, в нижней его части. Ее дом самый последний по правой стороне от дороги. «Любого встречного там спросите. Непременно подскажут. Гарра затворницы. И... Слезы проступили в глазах. Я сделала вид, что мне соринка попала. «Передайте Гарре и Красию, чтобы сильно не беспокоились за меня, что я справлюсь, и все непременно будет хорошо. Ведь испытания даются, чтобы их преодолевать, становиться сильнее, и...» Мужчина смотрел спокойно. Он уважительно отнесся к моим чувствам и не стал меня жалеть, что я оценила невероятно высоко. «Я вас услышал, Мия. Не переживайте, все сделаю». «И да, вы правы, только в сложных ситуациях закаливается наш дух». Тут дверная створка практически бесшумно приоткрылась, и голова Шольца протиснулась внутрь. «Время вышло, дамочка. Прошу на выход!» Гнусавым, очень противным голосом, чуть ли не пропел эскулап. «Я», — сглотнув слюну, решительно шагнул к двери, «позвольте только одеться». у «Ну...» Мужик закатил глаза и едва заметно скосил их на Яна, после чего тут же, как китайский болванчик, быстро закивал. «Да-да, идите, переоденьтесь. Мголь с холоднющее место, а до суда вы должны выжить». И вот непонятно, то ли он так тонко издевается, то ли говорит всерьез. Оказавшись в маленькой комнатке, быстро натянула свой костюм, немного испачканный в крови Алина, теплое старое платье, затем уги, повязала платок на голову и только потом накинула тулуп деда Красия. «Плакать не стало Чего себя жалеть? Думаю, в застенках местных казематов у меня будет на это время. Сейчас же демонстрировать этому шольцу свои чувства я не собиралась. Вот уж нет, перебьется. Гад такой!» «Надо же, увидел во мне угрозу процветания своему делу, побоялся остаться без заработка. Это же надо дальше своего носа не видеть!» Под конвоем меня вывели из МЛЦ, посадили в кибитку с узкими оконцами-бойницами. Внутрь забрался один из мордоворотов и немигающе на меня уставился. Меня аж передернул от ужаса, неприятный тип с тупым выражением на морде. «Буш хорошо себя вести!» Через некоторое время невыносимой тряски я каждую секунду боялся откусить себе кончик языка, поэтому сидел, не разжимая челюстей, заговорил страж глухим невнятным голосом. «Обласкаешь меня, как положено, так уж и быть награжу. Еда будет всегда горячая, хлеб почти свежий, даже венцо принесу». И улыбка такая предвкушающая нарябой Харри с многодневной неопрятной щетиной. а ущерба промеж передних зубов так и вовсе ужасала. По подолу платья шла незамысловатая окантовка. Вот именно туда гары и подшила тонкое шило. Женщина настояла на своем решении, хоть красе и был против. Бывшая телохранительница словно знала, что такое неказистое на вид оружие может мне понадобиться. И даже если меня облапают в поисках инородных вещей, то заначку не найдут. Уж больно хитро бабка вшила-шила. Явно разумела в таких вещах по боли моего. В ответ он не услышал ни слова. Я лишь хмуро зыркнула на мерзкого типа из-под насупленных бровей. «Ну, пару-то дней, иногда больше-то эдакие красавицы как-то держатся. А после и они ломаются, готовые на все ради куска черствого хлеба и кружки вонючей водицы. Так что можешь помалкивать, коли нравится», — хмыкнул он и тоже смолк, так и не найдя во мне благодарного собеседника. В темницу ехали долго. Она оказалась, естественно, в нижней части города, на стыке первой и второй его половин, в глубине кварталов но все же отстоящей на пару километров к северу. Дорога, точнее колея, стала совсем ухабистой, вцепившись в твердую, никогда не крашеную скамью, прижалась к спинке и даже дышала через раз, боясь, что голова моя не выдержит и оторвется раньше, чем меня доставит до местной тюрьмы. Серое здание в каких-то странных потёках без покатой крыши показалось за очередным поворотом. Любопытство победило осторожность, и я таки выглянула в больницу. Строение представляло из себя просто прямоугольный кусок, собранных воедино камней. Периметр огорожен высоким таким же каменным забором. У ворот два охранника-привратника. От этого места веяло тоской и безысходностью. Меня замутило. Вот уж не думала, что испытаю в своей жизни нечто подобное. Нас пропустили мгновенно, и кибитка споро промчалась к зданию местной темницы, где меня уже ждали какие-то мужики. Они действительно, не торопясь, проверили мой наряд на наличие каких-либо предметов. «Если тронешь грудь», — прорычала я, глядя в глаза мелкому скрысиной крысиной мордой стражнику, «пеняй на себя, оторву все, что можно оторвать, а еще лучше скальпелем отрежу». И сказала так, что парень икнул и проверку закончил быстрее, чем, по всей видимости, планировал.